Ксантия расхаживала по залу, где каких-то полтора часа назад стояли саркофаги. Их успешно поместили в мавзолей под всхлипые стенания. Похороны в те времена предполагали максимальную демонстрацию горя. Люди царапали себе лица, кричали, громко плакали и разрывали свою одежду. Однако это вовсе не означало, что они действительно так сильно скорбят или жалеют покойных. Кто-то из них вполне мог тихо злорадствовать, проливая показанные слезы. Ксантия весь вечер вглядывалась в каждого, пытаясь уловить нотку фальши. но ничего подозрительного не заметила. Ей нужно было поскорее определить круг возможных убийц и начать действовать, пока смерть не настигла следующего актера. Салоней, ты исключал кого-нибудь из своего театрального товарищества в последнее время?» – наконец спросила она. «Особенно меня интересуют скандальные случаи». «Такой всего один. У меня работал Герми, он неплохо играл, но крепко пил, и я его выгнал. Он даже угрожал мне судом, но так туда и не вызвал. Видимо, вино не оставляет ему ни одной свободной минуты. Еще был Смит, классический актер до мозга костей, привык выступать в маске и декламировать так, как его учили. Но с ним мы расстались мирно. Я порекомендовал его в Кинопольский театр. Там ставят Сафокла, Эсхила и Эврипида. Примечание 76». А как насчет актеров, которые просили принять их в труппу письменно или приличной встречи? Ты кому-то отказал? О, ну таких просто масса! Развел руками Салони и вытерл вспотевшее лицо краем плаща. Хотя я никогда не выражался категорично. Мой писец давал стандартный ответ: для текущей постановки набор не ведется, но мы с радостью пригласим тебя, любезный имя на следующую. К тексту обязательно добавлялось несколько листевых фраз о гениальности адресата. Именно это и помогло мне быстро найти замену погибшим. Никто не держал на меня обиды. Теперь поговорим о конкурентах. Мужчина завелся веселым смехом, но резко замолчал и посерьезнел под взглядом к Санти: «Извини, но в этом городе мне нет равных. Публика идет только в мое заведение, единственное в своем роде. Я знаю, но у кого-то есть амбиции? Домашний театр, хозяин которого возомнил себя великим драматургом, уличный балаган, разоренный отсутствием посетителей в вечернее время». Ну, с хромым Терри, держателем Балагана, у нас как раз прекрасные деловые отношения. Мы приглашаем выступать его акробатов и жонглеров и платим щедро, поверь мне. Они теперь дают собственное представление по утрам, а к нам идут вечером. А вот домашний театр действительно есть у эконома, примечание 77, Хоропса. Он считает, что пишет комедии достойные Минандра». И, наконец, то, о чем упоминала Глафира – жаловался ли кто-то стратегу на твои реформы, на то, что ты позволяешь женщинам смотреть постановки и играть в них. Не думаю, видишь ли, во-первых, они должны предъявлять претензии самому Аполлону, ведь его пифия настояла на новшествах. Во-вторых, стратег, да продлят богини судьбы его дни на земле, тоже театральный то и постоянно приходит с женой и дочкой. Спектакль у меня исключительно приличный, семейный, никаких сальных шуточек, голых тел и ругательств». Ксанте задумалась, теперь у нее есть некоторые зацепки, стоящие внимания. Можно от них оттолкнуться, но сначала следует взглянуть на вещи убитых. «Я не стану задерживать тебя дольше. Иди домой и выспись». «Спасибо». С чувством ответил Солоний, вставая со скамейки. «Я пришлю к тебе раба со свертками. Там ты найдешь то, что было при Факионе, когда его зарезали разбойники. Второй актер умер дома, и полиция ничего не отдала мне из его вещей. Но я взял на память ларчик с благовониями. Уж очень приятный запах». Какая-то смутная мысль мелькнула и исчезла. Ксанте нахмурилась. «Давай все, что есть, и не забудь свитки со своей трагедией».